Глава двадцать седьмая Наконец наступил и назначенный день. Еще поутру явился в Крутоярск, посланный из Самары, и привез Никифору письмо от князя Льгова, в котором тот уведомлял, что непременно в шесть часов вечера в санях на тройке будет ждать в поле за садом. Никифор показал письмо Нилочке и невольно подивился, глядя на молодую девушку. Она была холодна как лед, лицо ее было спокойно, только глаза блестели ярче, то потухали, то вновь загорались еще более сильным огнем. Чудно, думалось неплюеву, вырастила здесь как малиновка в клетке, а все-таки бой, И не на такое дело кажись пошла бы, но войну пошла бы. Поглядеть на неё, просто годится в царице монархии не наша крутоярская царевна. От нилочки, Никифор прошел к Мрацкому и тоже показал ему письмо князя. «Смотрите, Сергей Сергеевич», – прибавил он, – «вы не промахнитесь. Боюсь, вам бы не сплоховать». «Что мне плоховать? Мое дело немудреное», – отозвался Мрацкий. «Мои люди в срочный час в засаде будут». От Мрацкого Никифор прошел в горнице Бориса и точно так же предупредил его, что в вечеру – Должно совершиться давно задуманное. Здесь, в горнице Щепина, Никифор совершенно изменился. Говоря с Борисом, он сразу стал сумрачен, ни разу не поднял глаз на молодого капрала. Кратко и сухо объяснившись с ним, он глухо прибавил. «Помните же, Борис Андреевич, ваше дело вместе с Неонилой Аркадьевной выйти из дому и провести ее в конец сада и посадить в сани». Больше от вас ничего не требуют. Коли вы в последнюю минуту струсите и не пойдете, то это будет с вашей стороны подлый обман. С чего же вы взяли, что я струшу, и чего мне трусить? В церковь я не поеду, вперед говорю. Прежде хотел, а теперь не могу. Почему не скажу вам, грустно проговорил Борис. Мне одна забота, что я все-таки, выходит, решился обманывать родную мать». Ну да бог даст, она простит. Зато я угожу и Нилочке, которую люблю как брат, и князю, которого тоже люблю. Что ж может меня остановить? Вот этого-то я и опасаюсь, выговорил Никифор, не поднимая глаз. Молодушие простое вдруг помехой будет. Как придется идти к неониле Аркадьевне, струсите и на попятный, и все дело будет проиграно». Не может же она одна бежать через весь сад в потемках. Уж лучше прямо теперь откажитесь, я вместо вас ее проведу. Тогда вы возьметесь за мое дело, глядеть здесь, чтобы погони не было, а если будет, чтобы погони из дома помешать». «Нет уж, как сказано», — решил Борис. «Я в шесть часов ровнехонько заставлю Нилочку собраться и идти, и доведу ее до князя, но дальше я не шагу» а я так боюсь, как бы вдруг у нее робость не явилась. Ну а я, думаю, извините, единственный человек, который нам все дело может испортить, это Борис Андреевич, который по малодушию в урочный час, вместо того, чтобы помогать, будет вот тут в горнице ахать, ахать да плакать, сам себя срамить. И не шагу из своей горницы. От вас это станется. «Вы не имеете никакого права говорить так», обиделся наконец Борис. «Я даю честное слово, что свое дело сделаю. Да и повторяю, бояться мне некого и нечего. В храме меня не будет, впредь говорю».